Глава третья. Неразлучный. Куда исчез Жан Вальжан? Вскоре после того, как он по ласковому настоянию Козетты заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел восемь месяцев тому назад, весь черный, от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов. На диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный баск во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках украшал каждое блюдо перед тем, как нести его к столу венками из роз. Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом. Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и, среди всего этого веселого гула, нежный, радостный голосок Козетты. Покинув улицу сестер страстей господних, он вернулся к себе. На улицу вооруженного человека. Он шел туда окольным путем через Сен-Луи, через Ниву, святой Екатерины и Белых Мантий. Ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную старую Тампольскую улицу, он провожал Козетту с улицы вооруженного человека, на улицу. Сестер страстей господних. Этой дорогой ходила Козетта. Другого пути он не хотел для себя. Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка без наволочки и кружев лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тифика, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены. Оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и казалось, ждала кого-то. Кровать Жанна Вальжана. Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты. Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол. Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела. Он подошел к кровати и глаза его случайно или намеренно остановились на неразлучном, давно вызывавшем ревность Козетты, на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук. Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетти, в которых десять лет назад она уходила из Монфермейля. Сначала черная платьица, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы в пору Козетти, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками — И шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой. В декабре месяце, в жестокую стужу. Козетта зяблой вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями. Ее бедные ножки в деревянных башмаках посинели от холода. Жан-Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермельский лес. Они прошли по лесу вместе, Козетта и он. Он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца. Все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды, косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их. Она была тогда... Вот такого роста. Она прижимала к груди свою большую куклу. Она спрятала даренную золотую монету в карман этого самого фарточка. Она смеялась. Они шли вдвоем держась за руки. Кроме него у нее не было никого на свете. И вдруг его седая голова склонилась на постель. Старое мужественное сердце дрогнуло. Он зарылся лицом в платье Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания.